Глава 11. Назад рявкнул Верс, сжимая кулачище. Никакого оружия у него не было, но он и так выглядел более чем внушительно. Моя старая броня еле сходилась на огромном теле, а рыжая косматая макушка едва не подпирала низкий потолок корчмы. Впрочем, местные не испугливых раз уж отважились забраться в лес, по которому разгуливают чудища. Они наверняка не побоялись бы толпой накостылять и Веру, и нам со Славкой, а то и пустить в ход топоры. Но то, что я сделал с корчмарем, их, похоже, проняло. «Жива матушка!» — прошептал один из лесорубов. «Виду нужда на ноги отнял!» Остальные сжимали кулаки и скалились в бороде, но драться не лезли. Страх перед неведомым и таинственной властью в виду нас, способного одним словом свалить на пол немолодого, но крепкого мужика, оказался сильнее злобы. По делом ему, буркнул я поудобнее перехватывая посох. А кто за топор возьмётся, тому глаза закрою. Угроза сработала. Наверняка не один из местных уже подумывал запустить мне в лоб что-нибудь тяжёлое, но перспектива ослепнуть подействовала отрезвляюще. А я только что испытал ещё одно оружие видящего, оставшееся мне в наследство от молчана. Что-то вроде умения отводить глаза, точнее, его продвинутая версия. Но если раньше я мог только отвлечь внимание, то теперь в моей власти полностью подчинить себе сознание того, на кого направлено действие заклятия. Я просто приказал корчмарю разучиться ходить, и он послушно плюхнулся на пол, не чувствуя ног. Пожалуй, кто-нибудь покрепче, вроде Есюгея или князя Мстислава, и отрезистил бы обилку, но простых людей моя воля пробьёт на раз. Вера шагнул вперёд, прикрывая меня, а Славка наполовину натянул лук, но местные уже рассаживались обратно за стол. Только трое куда-то потащили негромко причитавшего корчмаря. Сурово", "Сурово", вздохнул Славка. "Теперь только и смотри, повернёшься спиной враз ножом ткнут". Едва ли. Вера опустился на лавку. Эти трусы не посмеют тронуть того, кто владеет силой и словом. Я бы скорее согласился с ним. Корчмарь получил своё, имстить мне никто не собирался. Но о хороших отношениях с местными теперь можно забыть. Никто из них не скажет мне и слова. Да и ёт он с ними. В конце концов, мы не собираемся задерживаться здесь дольше, чем до утра. Я уселся за стол и подхватил с блюда ещё не успевший остыть кусок мяса. Некоторое время мы ели молча, тишину нарушали только перешёптывания за соседним столом. Но я быстро перестал обращать на них внимание. Перекусить здесь, а потом в реале выспаться, отвязаться от виара и снова в путь. Дядька-ведун. Из лениво-сонных размышлений меня вызвал женский голос, точнее, скорее детский. Неведомо откуда взявшейся девчонке было лет 12-13, вряд ли больше. Худенькая и чумазая, с коротенькой косичкой, чем-то похожей на мышиный хвостик и облаченная в давно не стиранное платьице. И откуда только вылезла. До этого я ее не видел, хотя прятаться здесь особо негде. Видимо, пришла из-за стенки, за которую унесли парализованного корчмаря. «Дяденька ведун!» Повторила девчонка, шмыгая носом. Дяденька Видун, не серчай. Чего надо? Не то, чтобы я ожидал какого-то подвоха от ребёнка, но местные уже успели достаточно испортить вечер, и мне на мгновение захотелось рявкнуть, а то и наслать на девчонку какой-нибудь морок, чтобы она визгнула и умчалась куда подальше. Но я всё-таки взял себя в руки. Прости, дяденька Видун, Девчонка осторожно потянула меня за рукав. «Не серчай на батьку, не со зла он на тебя лаялся, а по глупости!» «По глупости!» — буркнул я. «Будет теперь знать, как на людей с кулаками лезть!» «Не губи, дяденька ведун!» По щекам девчонки покатились слезы. «Пожалей!» «Не гневайся, друг мой!» Вер покачал головой. Разве станет мудрый винить дочь в том, что сделал её отец? Иди сюда, дитя. Вернее, неожиданно аккуратным для такого здоровяка движением подхватил девчонку под руки и усадил к себе на колени. Я ожидал, что она тут же начнёт реветь и вырываться, но малявка почему-то сидела смиренно и даже перестала плакать. Видимо, рыжебородый гигант каким-то непостижимым образом сразу расположил её к себе. А вот на меня мокрые серые глазёнки до сих пор смотрели со страхом. Тоже мне, суровый колдун, нашёлся, с кем воевать, стыдоба. Чего тебе? уже без злобы спросил я. По что батька твой меня выгнать хотел? Не признал он тебя, дядька Ведун. Девчонка вытерла личико ладошками. «А я сразу заприметила, что непростой ты человек!» «Поэтому...» Я кивнул на кончик посоха, который до сих пор держал в руке. «Не так, дядька-ведун!» Девчонка помотала головой. «С палками здесь люди часто ходят. Она и от зверья ли снова отбиться поможет, и дорогу через болото отыскать. А в тебе сила особая. Батьке моему вовек не разглядеть, а я вот сразу и увидела...» Интересная барышня. Я на автомате переключился на истинное зрение и почти не удивился, когда аура девчонки подсветилась синеватым. Неплохое восприятие, и аж целых 9 единичек воли. Потенциальная колдунья, и не из самых слабых. Обучить бы её только. Верно говоришь, сказал я. Ведун я, хоть и годами не старый ещё. Так разве за это бить положено? Не от того он осерчал, дядька ведун. Девчонка огляделась по сторонам и чуть понизила голос. А от того, что только по утру люди лихие приезжали, все на лошадях да с мечами, они из княжеских будут. Я на палатях сидела да всё и слышала. Что ослышала? Не терпели, вовстрел Славка. Кто приходил-то? Зачем? Кто были, то мне неведомо, дядька. Девчонка чуть втянула голову в плечи, словно опасаясь наказания. А спрашивали у бадьки про человека, не проходил ли? Да не простого человека искали, а ведуна. Непроста, усмехнулся Вер. Скажи, друг мой, много ли в этих землях встретится тех, кого твой народ называет ведунами? Едва ли, я потеребил бороду. А сколько людей тех было? И куда поехали, Видала? Два по 10 или по более. Девчонка для пущей убедительности дважды продемонстрировала мне полный набор тоненьких пальчиков. Кто-то на большак вернулся, кто-то к реке поскакал, кто-то в очеп, а двое его вовсе к лесу двинули, куда мне батя ходить не велел. 20 всадников. Похожий сивый не слишком-то надеялся на неведомых, и поэтому отправил по моим следам ещё и целый отряд наёмников. Верный расчёт. Куда бы я ни держал путь, мимо Большека не пройти. Конечно же, если я не собираюсь топать до цивилизации неделю или полторы. Худое дело, вздохнул Славко. Худое, дядька. Девчонка заёрзала на коленях у Вера. и люди-то худые, одежды на всех странные, и мечи, и говор ненашенский, и лошадей таких никто здесь отродясь не видывал. И все бы ничего, да взгляд у воеводы их поган и больно. Как зыркнет, душа в пятки уходит. — Душа в пятки, говоришь? — Я поймал вопросительный Славкин взгляд и коротко кивнул. — Похожи игроки. — Оттого, батька твой, меня выгнать хотел. чтобы ведун не накликал. От того, дядька ведун. Девчонка засопела и опустила глаза. Да я и сама видела, от таких добра не жди, они бы и избу подпалили из-за зазрства одного. Да спешили, больно. Выходит тебя искали. Выходит меня, вздохнул я. Так чего же батька твой сразу не сказал? Драц ещё полез. Не знаю, дядька ведун. Девчонка снова зашмыгала носом. «Не со зла он. Испугался, поди сказать-то!» «А ты, значит, не испугалась?» Я постарался изобразить что-то вроде улыбки. «Как зовут-то тебя, малая?» «Зимой Ждановной кличут!» Еле слышно ответила девчонка. «Дяденька ведун!» «Зима!» — повторил Виар. Грозное имя для женщины, с таким ей впору вырасти воительницей, а не хозяйкой брежного дома. Выручила ты меня, Зимушка. Я огляделся по сторонам, и незаметно от лесорубов сунул в маленькие ручки кошелёк с золотом. Держи, приданое тебе будет. Только спрячь получше, да никому не показывай, а ежели кто силой это брать попробует, сразу говори «Обидишь, ведун придет, и не ноги, а саму голову снимет». «Не надобно мне, дяденька ведун!» Зима спрятала руки за спину, заехав Веру локтем в живот. «Ничего не надобно, только батьку пожалей, не сгуби, совсем ему без ног погибель выйдет». «Бери, кому сказано!» Я потрепал Зиму по макушке. «А за батьку не бойся, к утру ходить будет, но ежели опять лается, вздумает». Не вздумает. Зима прижала кошелёк к груди. Не вздумай, дядька Видун, он у меня ведь не злой совсем. Ты справедливый человек, Антер. Вер пересадил Зиму с одного колена на другое и повернулся ко мне. Все отец не ошибся, наградив тебя даром видеющего. В своём праве не щадишь врагов, но вдвойне мудр тот, кто умеет отблагодарить друзей. порадовал малявочку. Славко улыбнулся и одними губами добавил: "Старое абрикос. А мы-то что делать будем? Уходить надо". Я вспомнил всадника, которого мы заметили в лесу ещё до встречи с Вером. И чем скорее, тем лучше. "У тебя много врагов", Верта скливо вздохнул. "Но неужели мы не можем остаться хотя бы до утра?" Похоже, ему совсем не хотелось уходить. Вряд ли он боялся ночного холода или опасностей, которые могли поджидать нас за порогом. Но в корчме для нас нашлось вдоволь еды и мёда, до которых он явно большой охотник. Здоровяк успел влить в себя 3 или 4 кружки, пока я ковырялся с одной, и разомлел. Могучие плечи Вера опустились, а на лице появилось блаженно расслабленное выражение. Он не дремал, но зима, устроившаяся у него на коленях, уже вовсю заплетала рыжую бороду в косицы и вернее возражал. Перед девчонкой из Адира и грозный воитель, способный одним ударом кулака сломать шею медведю, Таю, и превращался в милейшего овечня, самого доброго, если не во всей Гордарике, то в этой богами забытой корчме уж точно Я и сам больше всего на свете хотел остаться, хоть ненадолго отвлечься от всего, что ждало меня там за Большеком, и посидеть с кружкой в руках, со Славкой и Вером, которым я всё-таки верил, вопреки здравому смыслу. Или просто потому, что подозревать всех и всё или шугаться от каждого куста у меня уже не осталось сил. Но расслабляться нельзя уж точно не сейчас. Надо идти. Повторил я, не без сожаления, отодвигая недопитую кружку. Утром поздно будет. Уже поздно. Славка устало подпёр голову руками. Опоздали мы. Чего это? переспросил я. Говорю, можешь не торопиться. Попали. Славка кивнул в сторону окна. Не слышишь, что ли? Похоже, система наделяла снайперов с десяткой с лишним восприятия не только сверхчеловеческим зрением, но и улучшенным слухом. Ночь выдалась тихая, и до моих ушей пока доносились только звуки корчмы. Огонь в очаге, ленивое бормотание лесорубов, тихое сопение зимы на коленях у Вера и бурчание у него в животе. Но через несколько мгновений потрескивание угольков будто бы стало чуть более ритмичным, а потом и вовсе зазвучало прерывистым многоголосием, и доносилось уже не из-за спины, а с улицы, с Большака. Со стороны запретного леса к деревеньке приближался стук копыт. Я не заметил, когда все разговоры успели стихнуть, но теперь лесорубы все превратились в слух. И все до одного смотрели на меня, и не трудно догадаться почему. Наверняка все они уже успели узнать от корчмаря, что утром какие-то всадники искали на Большаке Ведуна. Едут. Едва слышно прошептала Зима, закрывая рот ручками. Едут, тати паганы, дяденька Ведун. Что ж делать-то? Первой мыслью было проборчать что-то успокаивающее. Вроде дамо же то купцы со Чепа или с реки люди едут, но стоило ли выставлять себя идиотом? Все в корчме, от зимы до самого скудоумного из лесорубов, прекрасно понимали, кто и за кем мог ехать в такой час. Так что я не стал терять время на болтовню и тут же просветил брёвна стен истинным зрением. Всадники приближались к деревеньке сразу с трёх сторон: из леса, с реки и откуда-то с юга. как и рассказывала зима. Группа с большака, похоже, уже успела встретиться с остальными раньше. Я насчитал примерно два с половиной десятка алых, синих и зеленоватых искорок. А примерно через полминуты в интерфейсе замелькали еще и буквы с циферками. Прозвища, уровни и характеристики. Плохо. Очень плохо. Целый клан игроков с неприятным названием Крысы, среди которых я не заприметил никого ниже 20 уровня, а где-то третьи вовсе оказалась 30+. Похоже, Конунг Сивый не поскупился и отрядил на мои поиски серьёзных ребят. Я пока не мог разглядеть экипировку, но что-то подсказывало, что бить нас будут явно не кухонными ножиками. А штатные бафферы вполне потягиваются со мной и в магическом искусстве. Сильные гады. Славко хоть и обладал истинным зрением, зачем-то вглядывался в щель между ставней. Раньше уходить надо было. Я не ответил. Шестерёнки в голове раскручивались всё быстрее, пытаясь выдать хоть что-то похожее на план, но пока безуспешно. всадники уже поравнялись с соседними домишками, я до сих пор и понятия не имел, что делать. «Двадцать с лишним игроков!» «Эй, ведун!» — раздался с улицы голос. «Молодой и задорный! Главарь наемников не только знал, что я здесь, но и, похоже, ничуть не сомневался в собственном превосходстве. Наверняка кто-то там, снаружи, уже успел просветить нас в ответ». посчитать и доложить, что драться с целым кланом, засевшим в корчме, попросту нечем. Слышишь меня, ведун? Снова крикнул главарь. Выходи, поговорим, а не выйдешь так избу под полью. Чего молчишь? Один из лесорубов повернулся ко мне. По твою душу пришли, ведун. Накликал ты беду, подхватил второй. Подожгут нас, до да дверь подопрут, и дело с концом. Даже зимушку малую и ту не пожалеют. Неужто убоишься, ведун? Или ты только с нами воевать горазд? А вышел бы! Всё это стремительно начинало напоминать фильм. Какой-нибудь доисторический вестерн с Клинтом Мыствудом. Его герои, матёры и ганфайтеры без страха и упрёка уж точно не раз попадали в подобное положение. Салон целая свора бандитов снаружи и перепуганные жители маленького городка, которых заботит только собственная участь, и которые готовы сами вышвырнуть наружу бродягу-ковбоя, оказавшегося не в том месте, не в то время. Как бы поступил на моём месте клинтыст вот. Я поднялся на ноги и одним махом опрокинув в глотку оставшуюся медовуху, громыхнул кружкой об стол. Повернулся к уставшимся на меня лесорубам и не громко, но так, что все услышали, произнёс: А выйду